Глава тринадцатая. Действия, которые могут вызывать сострадание и страх, примеры из греческой трагедии. К чему должно стремиться и чего должны избегать, составляя фабулы, и как будет достигнута цель трагедии, следует сказать сейчас, затем, что теперь изложено. Так как лучшая трагедия по своему составу должна быть непростой. о запутанные и воспроизводящие страшные и вызывающие сострадание события, ведь это отличительная черта произведений такого вида, то прежде всего ясно, что не следует изображать на сцене переход от счастья к несчастью людей хороших, так как это не страшно и не жалко, а возмутительно, и не следует изображать переход от несчастья к счастью дурных людей, так как это совершенно не трагично. Тут нет ничего необходимого, не вызывающего чувства общей человеческого участия, ни сострадания, ни страха. Не следует изображать и переход от счастья к несчастью совершенных негодяев. Такой состав событий, пожалуй, вызвал бы чувство общей человеческого участия, но ни сострадания, и ни страха. Ведь сострадание возникает при виде того, кто страдает невинно. а страх из-за того, кто находится в одинаковом с нами положении, со страданием из-за невинного, а страх из-за находящегося в одинаковом положении. Поэтому такой случай не вызовет ни со страдания, ни страха. Итак, остается тот, кто стоит между ними, а таков тот, кто не отличаясь ни доблестью, ни справедливостью, подвергается несчастью не вследствие своей порочности и низости. А вследствие какой-нибудь ошибки, между тем, как раньше он пользовался большой славой и счастьем, как, например, Эдип, Фиест и знаменитые люди из подобных родов. Поэтому требуется, чтобы хорошая фабула была скорее простой, а не двойной, как некоторые говорят, и представляла переход не от несчастья к счастью, а наоборот от счастья к несчастью. Переход не вследствие преступности, а вследствие большой ошибки или такого человека, как мы сказали, или скорее лучшего, чем худшего. Доказательством этому служит то, что происходит в жизни. Сначала поэты переходили от одной случайной фабулы к другой, а теперь самые лучшие трагедии изображают судьбу не многих родов, например Алкмеона, Эдипа, Ореста, Милеагра, Фиеста, Телефа. и других, кому пришлось или потерпеть, или совершить страшные преступления. Таков состав лучшей трагедии согласно требованиям нашей теории. Поэтому допускают ту же ошибку и те, кто упрекает Еврипида за то, что он делает это в своих трагедиях, и что многие его трагедии оканчиваются несчастьем. Но это, как сказано, правильно. И вот важнейшее доказательство. На сцене, во время состязаний, Такие произведения оказываются самыми трагичными, если они правильно разыграны. И Еврепид, если даже в других отношениях он не хорошо распределяет свой материал, все-таки является наиболее трагичным поэтом. Второй вид трагедий, называемый некоторыми первым, имеет двойной состав событий, так же как Одиссея, и в конце ее судьба хороших и дурных людей противоположна. Этот вид считается первым по слабости публики, так как поэты подчиняются в своих произведениях вкусам зрителей. Однако так вызывать удовольствие чужда трагедии. Это более свойственно комедии. Там герои, хотя бы они были злейшими врагами по мифу, как, например, Орест и Эгист, в конце уходят со сцены друзьями, и никто никого не убивает.